Гражданская война в России полна парадоксов. До сих пор нет согласия даже по вопросу, когда она началась и когда закончилась. Не вполне понятно, кто с кем воевал: красные, белые, эсеры, анархисты разных направлений, национальные сепаратисты, не говоря уж о полных экзотах вроде барона Унгерна. Плюс ещё и иностранные интервенты, у каждого из которых имелись свои собственные цели. Фронтов, как таковых, не существовало. Полки часто имели численность меньше батальона. Армии возникали неоткуда. Командиры, отдавая приказ, не были уверены, как его выполнят и выполнят ли вообще, будет ли та или иная часть сражаться или взбунтуется, а то и вовсе перебежит на сторону противника. Алексей Щербаков сознательно избегает подробного описания бесчисленных боев и различных ситуаций, статистических выкладок. Всё это уже сделано другими авторами. Его цель дать ответ на вопрос, который до сих пор волнует историков. Почему обстоятельства сложились в пользу большевиков? И могла ли гражданская война завершиться каким-то иным способом? Алексей Щербаков. Гражданская война. Генеральная репетиция демократии. Пролог. Неизвестная война. Пожары над страной, всё выше, жарче веселей. Их от близкий плясали в два притопа три прихлопа. Но вот судьба и время пересили на коней. А там в галоп, под пули в лоб, и мир ударило во зноб. От этого галопа шальные пули злы, глупы и бестолковы. А мы летели вскачь, а не за нами влёт, расковывались кони и горячие подковы. Летели в пыль на счастье тем, кто их потом найдёт. Увертливые поводья, словно угори, И спутаны и волосы, и мысли на бегу, А ветер дул и расправлял нам кудри, И расправлял извилины в мозгу. Владимир Высоцкий О российской гражданской войне люди знают до обидного мало. Хотя при СССР на эту тему было написано Огромное количество книг и снято еще больше фильмов. Однако, за редким исключением, Все они были посвящены отдельным эпизодам и при этом изрядно мифелогизированы. Да и вообще обращались с историей очень вольно. Например, в одном из самых популярных фильмов о гражданской войне АДьютан его превосходительство. Военные действия разворачиваются совершенно фантастическим образом, не имеющим никакого отношения к реальности. А ведь согласитесь, вряд ли какой-нибудь режиссер набрался бы наглости перенести, к примеру, Курскую битву под Тулу или Бородинское сражение под Коломну. А вот с Гражданской войной это делали и делают. Книги продолжают писать, фильмы снимают и сейчас. Но от этого не легче. На смену одним мифам пришли другие. Вернее, те же самые, только повернутые на 180 градусов. Если раньше хорошими парнями были красные, то теперь белые. Понимание это не прибавляет. И что особенно важно, новая мифология не раскрывает главный вопрос: а почему победили именно красные? Но в новодельных изданиях и кинофильмах, таких как Адмирал или Господа офицеры, ответа на него не найти. При советской власти победа большевиков более-менеевнятно обосновывалась Сейчас этого нет. Получается так: белые героически сражаются, но почему-то оказываются в Турции, в Галиполийском лагере. Если обобщить сегодняшние оценки гражданской войны, то выйдет примерно следующее. Большевики на немецкий масонский деньги сделали революцию, а потом так запугали народ террором, что сумели создать пятимиллионную армию, которая не иначе как в перепуге всех победила. В серьёз такое объяснение воспринимать трудно. Особенно если учесть, что к 1917 году большинство мужчин прошли через мировую войну. Чем интересно их можно было запугать после немецких снарядов в чемоданов, газовых атак и прочих фронтовых радостей. Да и большевиков было очень немного, так что любой части ничего не стоило перебить своих командиров и комиссаров и уйти хоть к белым, хоть к махновцам хоть просто в лес. Значит, дело обстоит сложнее. Гражданская война полна парадоксов. Какие-то осмысленные, то есть имеющие некую стратегическую цель, боевые действия начались лишь в конце 1918 года. До этого были судорожные метания различных командиров, генералов и атаманов, которые далеко не всегда понимали, за что они сражаются и против кого. Нет согласий даже по вопросу, когда гражданская война началась и когда закончилась. Её началом считают разные даты: от февральского переворота до конца 1918 года. С окончанием и того сложнее: от эвакуации Врангеля из Крыма в 1920 году до 1924 года. Но ведь и после этого, по сути, война продолжалась. Непримиримые эмигранты устраивали на территории СССР террористические акты. Большевики не оставались в долгу. Можно вспомнить похищение чекистами генералов Кутепова и Миллера. Как известно, кроме красных и белых, в гражданской войне участвовало множество иных сил. Это были эсеры и анархисты разных направлений. Различные национальные сепаратисты. Не говоря уж о полных экзотах вроде барона Унгерна. Плюс ещё и иностранный интервент, у каждого из которых имелись свои собственные цели. Но и это не всё. Вспомним, к примеру, известную повесть Михаила Булгакова Белая гвардия. Если приглядеться, то никакой Белой гвардии там просто нет. Действие начинается в конце 1918 года в Киеве. Герои произведения, русские офицеры, сражаются за украинского самостиника. И по совместнительству немецкого ставленника Гетмана Скоропадского против другого украинского самостиника Симона Петлюры. И так бывало нередко. Красноармейцы порой вступали в бои с красногардеицами, одни белогардеицы поднимали восстание против других. Интернационалисты-большевики сражались против вторгшихся на Украину и в Белоруссии поляков. А русский патриот в Рангель вёл с теми же поляками переговоры о совместных действиях. В итоге оказалось, что именно большевики, исключительно в силу обстоятельств, более-менее собрали развалившуюся страну. А сторонники единой и неделимой России были готовы отдать всё, что угодно и кому угодно, лишь бы победить ненавистных большевиков. И некоторые в итоге оказались в лагере нацистов. Да и война была странная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 Блестящие наступления непонятно с чего заканчивались оглушительными катастрофами, а блестящие победы возникали практически из ниоткуда. Эта книга не научный труд. К примеру, автор сознательно избегает подробного описания бесчисленных боёв и различных статистических выкладок. Всё это есть и в специальной литературе, и в интернете. Это попытка дать ответ на вопрос, который многих волнует и до сих пор. А почему всё сложилось так, как сложилось? И могло ли получиться как-то иначе? Глава 1. Какую Россию мы потеряли? Начну с житейской истории. Дочка одной моей знакомой, наслушавшись, видимо, в школе истории про прекрасную жизнь в дореволюционной России, заявила маме: "Вот же лабы я до революции, танцевала бы на балах". На что знакомая долго смеялась и пояснила: При нашем происхождении, то и в лучшем случае во время этих балов мыло бы на кухне посуду. Так оно и было. Кто-то до революции жил хорошо, а большинство не очень. Но все обстоит еще интереснее. Государь-император в феврале 1917 года не стал защищать никто. Ни дворяне, ни крестьяне, ни генералы, ни предприниматели. С чего бы это? Мина под державу. И если вы шахматист, то должны знать, что иная шахматная партия бывает проиграна безвёзна ходов за 30 до мата. С нами произошло то же самое. Ошибки нерешительности Александра II, незаконченность его реформ, внутренние противоречия между ними и его политикой сделали революцию неизбежной. Маклаков. Подходить к теме гражданской войны придётся издалека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 Как известно, освобождение прошло весьма окаряво. Крестьяне оказывались вынуждены платить так называемые выкупные платежи за землю, которые превышали стоимость этой самой земли в 4 раза. Плюс к тому на них навалились ещё и налоги. В общем, всяческие выплаты съедали по разным оценкам от 90 до 110% их доходов. Понятно, что о какой-то нормальной жизни говорить тут трудно.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 Возникло какое-то количество успешных крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий, но большинство обитателей вишнёвых садов в новых условиях эффективно хозяйствовать оказались решительно неспособны. И земля осталась у крестьян вместе со всеми долгами. Тут ещё стоит напомнить, что земля была у мужиков в коллективной собственности. Существовала так называемая община,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 Кстати, первыми о проблеме недоедания в деревне в полный голос заговорили не экономисты, даже не ульсанеры, а военные. Это и понятно. В армии нужен сильный солдат. Будущий главнокомандующий генерал Гурко привёл данные с 1871 года, то есть сведения всеобщей воинской обязанности по 1901 год.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 За 1706 год 2600. За 1707 год 1337. И не стоит думать, что то был бессмысленно русский бунт, что крестьяне из тупой ненависти грамили и поджигали помещичьи усадьбы. Не так всё было, совсем не так. Устраивая бунты, крестьяне очень чётко осознавали свою цель. Цель была вытеснить помещиков, вынудить их убраться.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 Единый общепринятой теории переустройства общества и общенациональной системы связи. Первоначально усадьбы не жгли, но потом вошли во вкус. По разным подсчётам, за 1905-1907 годы в европейской России было уничтожено от 3 до 4000 дворянских усадеб, а в 7 до 10% их общего количества. Причём, что интересно, по числу разгромленных помещичьих усадеб выделялись Саратовская, Самарская, Тамбовская, Курская, Киевская и Черниговская губернии, то есть далеко не самые бедные. При этом помещиков не убивали и даже обычно не били. Самым важным для нашей темы является следующее: остановить эту волну удалось лишь Столыпину с помощью чрезвычайных законов. И останавливали весело.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 Вот к примеру, как происходило умиротворение в окрестностях Москвы. Командир лейб-гвардии Семёновского полка полковник Мин выделил шесть рот под командой 18 офицеров и под начальство полковника Римана. Этот отряд был направлен в рабочие посёлки, заводы и фабрики по линии Московско-Казанской железной дороги. Отправляя эту часть полка в кровавый поход, полковник Мин отдал приказ которым предписывалось буквально следующее: арестованных не иметь и действовать беспощадно. Каждый дом, из которого будет произведён выстрел, уничтожать огнём или артиллерией. Жёсткость мнения понять можно. Всё это происходило сразу после ноябрьского вооружённого восстания. Другое дело, что господа гвардейские офицеры из карательных отрядов Мягко говоря, несколько увлекались карательными мерами, особо не разбираясь, кто прав, кто виноват. И так происходило по всей стране. По приезде на станцию Перово несколько солдат под личной командой Римана штыками закололи помощника начальника станции. Как фамилия жертвы, мне неизвестно. Со слов офицеров полка слышал, что на станции Голутвина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 Зверство у вражалось в том, что собственноручно из нагана расстреливал взятых в плен. За что получил высший орден Владимира IV степени. Наряду с Оглоимовым такими же зверствами отличились братья Тимроты. Из протокола дополнительного допроса обвиняемого Шрамченко Владимира Владимировича, проведённого в ПП ОГПУ ЛВО город Ленинград.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 В случае военно-полевого суда всё было точно так же, только судьей назначал командир полка, осуществлявшего карательную операцию на данной территории. Разница происходила из-за того, что часто на умиротворения бросали части, прибывшие из других мест. Прежде всего гвардейские, которые не желали подчиняться местному начальству. Вот как оценивал деятельность этих структур один из современников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 Более того, в офицерской среде культивировалось презрение к полиции и жандармам, впрочем, как и к юристам. Так что знания судей о следственных действиях и о судебной процедуре были минимальными. К тому же, чем во все времена отличает армейские мочерники, стремлением выполнить приказы и доложить об исполнении. Поэтому военные полевые суды назначали тех, кто работает максимально быстро и не задаёт лишних вопросов. Можно вспомнить и психологию тогдашних господ офицеров. На умиротворение были брошены прежде всего гвардейские части, с их подчёркнуто элитарным духом. Как вспоминает многочисленная очевидцы, большинство гвардейских офицеров воспринимали происходящее как бунт черни. Бунтует быдло, вешать и порой. Порой и вешать. Это ничем не отличалось от того, как впоследствии уже совсем иные люди давили контр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 Но если в 20 веке в мире случилось огромное число разных восстаний, то всеобщих национальных забастовок было две. Примечание. Вторая случилась во Франции в 1968 году. Что понятно. Для восстания достаточно найти и вооружить несколько сотен или тысяч отморозков и послать их в нужном направлении. А всеобщая забастовка это когда бунтуют все рабочие или, по крайней мере, подавляющее большинство предприятий. За той справиться с ней куда сложнее. В остальное в конце концов можно подавить с помощью войск. А вот справиться с крупной забастовкой военной силой невозможно. Выгонять штыками людей на работу, так ведь никаких штыков не хватит. Недаром Николай II всё лето и осень 1905 года круглосуточно держал под парами свою яхту, готовый в любой момент сбежать в Англию. Хотя вообще-то трусом он не был. Боставали не только рабочие, но, разумеется, основными-то фигурантами были они. А жизнь рабочих в последнее время говорится без навратья. Приводятся откуда-то взятые невероятные цифры зарплат которые сравниваются с ценами на продукты, и оказывается, что они просто как сыр в масле катались. Правда, количество забастовок в начале XX века было сравнимо с количеством крестьянских восстаний. Выходят, не понимали люди своего счастья. На забастовку может подняться и хорошо зарабатывающий человек, если, например, полагает, что ему недоплачивают. Но в России положение было иным. Лучше всего об этом говорят события Кровавого воскресенья. В данном случае речь идёт речь не о самом расстреле. Об этой весьма отдурно пахнущей тёмной истории можно написать отдельную книгу. Речь идёт о самом факте манифестации. Тысячи рабочих и членов их семей шли к царю жаловаться на жизнь, прекрасно зная, что возможно по ним будут стрелять. Намерение властей не для кого не являлись секретом. Довольный жизнью работяга на такое не пойдет, и никакие революционные агитаторы его не убедят. Для тех, кто полагает иначе, попробуйте вывести на несанкционированную демонстрацию хотя бы один цех. Тогда поговорим. Так как же обстояло дело с положением рабочих? Среди них и в самом деле было некоторое количество тех, кто очень хорошо зарабатывал. К примеру, один из первых рабочих большевиков Иван Бабушкин сам писал, что работая слесарем, зарабатывал около 100 рублей в месяц. Это жалование чиновника восьмого класса или армейского капитана. Примечание. Армейский капитан в кавалерии ротмистр соответствует нынешнему майору. Однако таких людей, обычно специалистов высочайшей квалификации, было ничтожно мало. И работали они, как правило, на заводах, связанных с тяжёлым машиностроением. А подобных предприятий имелось в России очень немного. Основная их масса это малоквалифицированная рабочая сила. Особенно тяжело приходилось фабричным работникам лёгкой промышленности. Их обычная зарплата составляла 10-12 рублей. И не надо сравнивать с ценами на колбасу и осетрину, как это любит делать Продукты в преимущественно аграрной России были дёшевы. Но человеку кроме того надо одеваться, платить за жильё, а оно, например, в Питере было очень дорогим, за дрова и керосин. Примечание. На рабочих окраинах не было ни газового, ни тем более электрического освещения, освещались керосиновыми лампами. Прибавим к этому, что предприниматели находили множество способов увеличить свои доходы. На многих предприятиях были в ходу, говоря современным языком, срочные контракты. И если человек подрежался, допустим, на полгода, то расчёт он получал только в конце срока. Но кушать-то хочется каждый день. Нет проблем, для этого есть заводская лавка, в которой выдадут под запись. Правда, цены там куда выше и качество продуктов хуже, но куда деваться? И ещё один способ получения сверхприбылей и штрафов. Вот сообщения профсоюзов, опубликованные в газете «Пролетарий» 1908, номер 39. Штрафуют за случайный выход на лестницу, за питье чаю в пять часов, за переход из одной мастерской в другую и даже за долгое пребывание в ватер-клозете, фабрикой Хаймовича в Санкт-Петербурге. Штрафуют за мытье рук за пять минут до гудка, за курение табаку от одного до двух рублей кабельный завод штрафует за ожог, причинённый самому себе, трубочный завод штрафует за дерзость, за грубость, и штрафы превышают часто двухдневный заработок. Тут главными были даже нематериальные потери. Рабочие видели, что их всячески пытаются обжулить. Как они после этого должны были относиться к хозяевам? Так что агитация социал-демократов встречала большое понимание. Кстати, количество рабочих было невелико, около 3,5 млн человек. Это примерно 10% населения Российской империи. Согласно марксистской теории, ни о какой социалистической революции при таком соотношении социальных групп классов речи идти просто не могло. Но тем не менее, впрочем, не хлебом единым жив человек. Я уже упоминал представителя рабочей аристократии Ивана Бабушкина который двинул в большевики. А вот его товарищ по борьбе Марк Елизаров тоже рабочий не из последних. Ему от завода была выделена казённая квартира. Она сохранилась, и, думаю, многие хотели бы получить от своего предприятия такую жилплощадь. Примечание. Санкт-Петербург, улица Новоалексеевская 23. Сейчас там находится музей Невская застава. Но вот тоже стал последователем Ленина. С чего бы это? А всё дело в том, что рабочий был совершенно бесправен. Никакого гзота в России не существовало. Точнее, при Александре III были приняты кое-какие рабочие законы, но они повсеместно нарушались. Не говоря уже о том, что не существовало ни больничных листов, ни оплачиваемых отпусков, ни пенсий для рабочих. К тому же, Россия была сословным обществом и рабочий чувствовал себя в ней человеком второго сорта. Тому же Елизарову, уникальному специалисту, тыкал любой чиновник, который только умел что переписывать бумажки. Потому что у чиновника была на голове фуражка с кокардой, и он являлся вашим благородием. И это было не следствием обычного чиновничьего хамства. Данное явление некоторые историки определяют как социальный расизм социальным расизмом в верхушке российского общества была поражена очень сильно. И не только дворяне, но и вообще образованные. Вот что писал, например, Бердяев: "Столь любимы интеллигенцией в перестройку. Культура существует в нашей крови. Культура дело рас и расового подбора. Просветительное и революционное сознание затемнило для научного познания значение расы".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 Это рабочим не нравилось, а среди них были люди куда более умные и образованные, чем, казалось, Снобу Бердяеву. И тут приходили товарищи марксисты и популярно объясняли, почему все так происходит и с кем надо бороться. Правда, до осени 1917 года рабочие шли чаще не к большевикам, а к более умеренным меньшевикам. Но настал момент, и они очень быстро полевели аж до анархистов. Замечу, кстати, что у царских чиновников было какое-то совершенно феноменальное непонимание сути рабочего вопроса. Даже до 1905 года они все за забастовки списывали на агитацию революционеров, хотя революционеров тогда было кот наплакал. Впрочем, так удобнее. Ведь агитаторов можно поймать, а социальные реформы это куда сложнее. Предприниматели и чиновники И ещё один популярный миф это миф о русских промышленниках. Обычно приводятся темпы роста промышленности, которые были выше, чем в большинстве стран, и делается вывод: если бы не революция, то мы бы в скором времени их догнали и перегнали. Хотя вообще-то, кроме роста промышленности, баловали и кризисы. И если присмотреться к тогдашней России, Оказывается, что чуть ли не все изделия сложнее паровоза почему-то являлись импортными. Вспомним, сколько во время Первой мировой войны было в России построено танков? Ни одного. И ровно столько же произведено ручных пулемётов. Лучший в мире на тот момент тяжёлый бомбардировщик Илья Муромец был изготовлен в количестве 20 штук, потому что просто-напросто негде было его производить. Но дело даже не в этом. Обычно говорят: "Не беда, научились бы, догнали бы и перегнали". А вот ничего бы не вышло по одной простой причине. Только клинические либералы полагают, что в мире существует честная конкуренция. Бизнес это война. А честная война бывает только в романах для юношества. Так вот, западные фирмы отнюдь не стали бы терпеть, пока у них вырастут конкуренты начали выдавить любыми способами. Методов существует множество, тем более что российская промышленность контролировалась западным капиталом. Даже знаменитая фирма Треугольник, производившая галоши, принадлежала немцам. В 1910 году иностранные банки и в металлургии владели 88% акций. 67% из этой доли принадлежало парижскому консорциуму Муссо из трех банков, а на все банки с участием русского капитала приходилось 18% акций. В паровозостроении 100% акций находилось в собственности двух банковских групп – парижской и немецкой. В судостроении 96% капитала принадлежало банкам, в том числе 77% – парижским. В нефтяной промышленности 80% капитала было в собственности у групп «Автар». Oil, Shell и Nobel. В руках этих корпораций находилось 60% всей добычи нефти в России и 3/4 её торговли. И самое грустное, что многие представители российской элиты откровенно лоббировали интересы тех или иных западных фирм. Отличились наши славные предприниматели и в Первую мировую войну. Начальник главного артиллерийского управления генерал Маниковский писал: что русские промышленники во время войны проявили непомерные аппетиты к наживе и безмерно обогатились в самую черную годину России. За трехдюймовый снаряд частным предприятиям переплачивали 5 рублей 49 копеек, а за шестидюймовый от 23 до 28 рублей. И почему Маняковский после революции пошел служить в Красную армию? Вот бы узнать. И тут мы плавно переходим к проблеме, до слез знакомой нынешним россиянам – к бюрократии. Как известно, начало правления Николая Первого ознаменовалось восстанием декабристов. Поэтому гвардии тогдашней кузницы кадров император не доверял и решил создать альтернативу. И именно при нем бюрократическая система приобрела свой законченный вид. К сожалению, Николай Павлович не знал или не учел, что бюрократия – это не государственная машина, а саморазвивающийся организм, живущий по собственным законам. Не зря в конце жизни он с горечью сказал «Россияю управляют столы начальники». Именная высшая бюрократия замылила при нем освобождение крестьян. Именно из-за нее была проиграна Крымская война. После Николая I стол начальники так и продолжали управлять. Причём канцелярская система была совершенно чудовищной даже по нашим временам. И главная беда не в том, что чиновники брали взятки и воровали, дело в другом. Служить чиновником в Российской империи было очень неплохо. Все слышали о табели о рангах. Так вот, человек, попавший в эту систему, то есть получивший первый чин, мог не беспокоиться о дальнейшей судьбе и спокойно трудиться в своей канцелярии вплоть до пенсии. У чиновников она была. Конечно, кто-то двигался по карьерной лестнице быстрее, кто-то медленнее. Но если чиновник не совершал что-нибудь уж совсем запредельное, то он гарантированно через определённые временные промежутки получал следующий чин, а значит, прибавление к жалованию и даже ордена. В Российской империи давались за выслугу ордена. Так и вот. Были ли эти господа заинтересованы в каких-то переменах? А оно им надо? Над ними не капало. Не стоит думать, что в Российской империи не существовало людей, которые не понимали, куда всё катится. Существовали и очень много. Но все попытки что-либо изменить ввязли в бюрократической трясине. Для этого есть множество способов. К примеру, проблему можно заболтать. Можно пустить её обсуждение по бесконечному канцелярскому морю. Можно наоборот, старательно довести её до полного абсурда. Во многом это похоже на СССР в период застоя. Тогда тоже, начиная с середины 70-х, все попытки что-либо изменить бюрократия успешно проваливала. А результат известен. Вспомним и ава</tr> Сегодня профессиональные борцы с жедамосонами любят поговорить о еврейском капитале, давившем русских предпринимателей. Приводятся факты различных афёрок, которые прокручивали лица еврейской национальности. Хотя, к примеру, очень даже русский предприниматель Мамонтов на строительстве Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги украл 10 миллионов казённых рублей. Но дело даже в том, кто сколько воровал. За каждым гешефтмахером стоял русский, вполне православный чиновник. Когда империя заняла Маньчжурию, то она устроила базу в китайском Порт-Артуре на Ляодунском полуострове, построила порт Дальний. Накануне войны с Японией 1904-1905 годы барон Горациев Евлевич Гинзбург. Гинзбург. Примечание: Поскольку у евреев в графы производить было как-то неудобно, им иногда присваивали баронские звания. Это пошло ещё от Петра I. Исконные бароны в России водились только в Прибалтике, где дворянство было немецким, потомками тевтонских рыцарей. Завёл выгодный бизнес, стал поставщиком угля для русского флота. Драл он с казны как за поставки первосортного кадивского уголька, а сам покупал низкокачественный японский, который нещадно дымил, демаскируя русские корабли, давал кучу золы и не обеспечивал высокой скорости хода. Разницу Гинсбург прикарманил. Вот гад-то морда масонская, но этот уголь ведь кто-то из военно-морского начальства у него принимал. Царским наместником на Дальнем Востоке сидел адмирал Алексеев с кучей сановников. И тут одно из трех либо Гинзбург с ними делился, либо чиновники не соответствовали занимаемым должностям, либо они не желали ничего делать. Выбирайте любое объяснение. Вообще, о подвигах российской элиты можно писать очень много. Так великий князь Алексей Александрович фактически развалил флот. Вот, к примеру, одна его замечательная фраза. При докладе начальнику Морской академии Епанечичу Об отчислении ряда офицеров Алексей заявил, «Неужели из-за того, что эти офицеры не имеют установленных баллов, их надо отчислять из Академии? Вот я никаких этих девиаций, навигаций и прочих не знаю, а я генерал-адмирал». Именно при нем морские офицеры стали рассматривать свою службу как возможность комфортабельных морских круизов за казенный счет. Что, как известно, закончилось цусимой. Великий князь Сергей Михайлович развалил артиллерию. Он откровенно пробивал принятие на вооружение французских пушек, разумеется, не за так. А у французов были свои тараканы в мозгах. Они пренебрегали тяжелой артиллерией, которая оказалась важнейшим оружием Первой мировой войны. В итоге в русской армии катастрофически не доставало крупнокалиберных орудий. По сути, все эти высокопоставленные сиятельства жили по принципу: после нас хоть потоп. И потоп состоялся. Последний император. О Николае II существуют очень разные мнения. Оставим в стороне тех, кто с придыханием говорит его императорское величество. Но даже у некоторых монархистов личность последнего императора вызывает резко отрицательную реакцию. Дескать, профукал сволочь страну. Однако не всё так просто. Надо сказать, что после февраля 1917 года пресса и мемуаристы понаписали о последнем царе столько, что очень трудно разобраться, где правда, а где откровенное враньё. Тем более, что в России всегда очень любят валить свои грехи на начальство. Конечно, то, что Николай был профнепригоден, и не соответствовал своей должности, сомнений не вызывает. Что о своей семье он думал больше, чем о государстве, тоже очевидно. Но зададим вопрос. А все-таки, какие есть конкретные претензии к Николаю II как к государственному деятелю? Что он не сделал ничего хорошего, это понятно. Но вот что он мог бы сделать и не сделал? Или что мог бы совершить на его месте государь с более сильным характером? Самое простое и самое распространенное мнение, дескать, надо было не либеральничать, а перевешать всех революционеров, и было бы всем благо. Разумеется, если бы на Невском развесили на фонарях эсеров, на садов и социал-демократов, а на литей на монархистов, особой беды бы не случилось. Хотя, заметим, что большевиков очень долго никто всерьез не воспринимал. Их теории казались не слишком опасным бредом. Но и никаких проблем бы это не решило. Пришли бы другие, причём куда более многочисленные и свирепые. И есть некая точка невозврата, после которой репрессии только озлавляют. Примеров в истории тьма. Например, Кубинская революция. Батиста расстреливал людей пачками по малейшему подозрению, и чем всё закончилось? Высадился бородатый Фидель с шестьюдесятью бойцами и победил. К концу XIX века Россия эту точку невозврата уже прошла. Но заметим, кстати, что большинство фигурантов октябрьского переворота, люди более молодого поколения, нежели Ленин и Троцкий, не стали бы они большевиками, сделались анархистами или ещё кем-нибудь и устроили бы под чёрными знамёнами не революцию, а тот самый русский бунт. Делов-то. Кстати, Анархисты в 1905-1907 годах были уничтожены практически под чистою. А летом 1917 года их снова стало как грязи. Подобное искренение крамолы имеет ещё одну опасность. Тезис Столыпина сперва успокоение, потом реформы по сути верен. Но вот беда, трудно реализуем. Потому что вместе с успокоением к властям всех уровней приходит и расслабленность. Дескать, врагов изничтожили, что еще нужно? Тут требуется очень четкое понимание ситуации и сильная воля, чтобы эту расслабленность преодолеть. Что еще можно было сделать? Дать больше свободы и прав в Государственной Думе, о чем кричали либералы? Мы еще увидим, что эти господа натворили после февральского переворота когда получили возможность парулить. Так бы они начали это делать раньше, только и всего. И ещё одна версия: Николай II не послушал Витте, Столыпина вписать именно по желанию. Но и тут не всё не так просто. Возьмём, к примеру, идола национал-патриотов Столыпина. А о его реформах написано множество страниц в которых на каждое «за» есть вполне аргументированные против и наоборот. Но главные реформы-то в итоге провалились. Потому что Столыпин был убит? Возможно. Но его убийство – это очень темная история, нити от которого явно ведут наверх, в частности, в руководство МВД. Кому-то его деятельность очень сильно мешала. К тому же против Столыпина в момент его назначения на пост премьера – повели ярусную компанию правые и ультраправые. И аргументы у них были хорошие: ничего менять не надо, и так всё отлично. А к ним император прислушивался. Так что Столыпин осъели бы в любом случае. Теоретически у Николая или, допустим, у Инова царя был один путь: провести решительную чистку элиты и чиновничьего аппарата сверху донизу, не останавливаясь перед методами и не зряй на лица. То есть устроить 37-й год в начале 20-го века. Но, как вы понимаете, это было невозможно. Такие вещи проходят только после революции, когда все воспринимают насилие как должное. К тому же с Николаем тоже что-нибудь могло случиться. Удачное покушение, например. В реальности же император, будучи, чтобы там ни говорили ни глупым человеком, прекрасно осознавал, что практически любая попытка какой-либо реформаторской деятельности ведёт только лишь к дестабилизации обстановки в стране. Примечание. То же самое наблюдалось в СССР в начале 80-х. Ну начали перестройку. И что вышло? И он принял, может быть, не самое лучшее решение не гнать волну. Пусть страна простоит, сколько она простоит. И лет 30 она бы еще простояла. Но тут случилось роковое для Российской империи событие. Началась Первая мировая война. Отступление. Несостоявшиеся защитники. Речь пойдет о тех людях, которые 11 лет подряд клялись в случае чего поднять в защиту монархии народные массы в организации которых охранным отделением, полицией и Николаем Вторым лично было вбухано огромное количество денег. Я имею в виду великий ужасный союз русского народа и подобные ему организации, которые носят общее название «Черносотенцы». В нынешнее время самые глупые из национал-патриотов пытаются реабилитировать союзников, так себя называли «Черносотенцы». Дескать, ничего плохого эти ребята не делали. И реабилитаторы правы. Союзники ничего не делали вообще. Если спросить людей, кто такие черносотенцы, 99 человек из Стата витит. Это те, кто устраивал еврейские погромы. Что вообще-то неверно. Основные еврейские погромы проходили на юге России летом и осенью 1905 года. А Союз русского народа СРН возник только в декабре того же года. 21 ноября был создан его главный совет, председателем которого стал Дубровин. То есть за летние погромы данная организация отвечать никак не может. Между тем, как писал министр юстиции Щегловитов, правительство возлагало на правые организации величайшие надежды, усматривая в них опору существующего порядка. Начало было казалось бы весёлым и многообещающим. СРН провёл ряд многотысячных митингов в поддержку государя-императора. В 1906 году начали возникать союзные дружины, призванные бороться с революционерами. Правда, толку от них было. Единственное достижение упомянутых дружин убийство 18 июля 1906 года боевиками СРН депутата Государственной Думы Герценштейна. Заметим, убитый был членом партии кадетов. Это очень характерно. Ни большевика, и ни эсера убили. По той причине, что революционерам могли очень сурово отомстить, а кадеты являлись типичной интеллигентской партией. Да вышло всё как-то гнусно. Нашли для убийства какую-то шпану, которая чуть ли не на следующий день после дела разболтала о нём в кабаке. Убийцам обещали за работу деньги, которые так и не заплатили. Но не в том дело. По сравнению с развязёлыми левыми боевиками это выглядит как-то жалко. Со спадом революции дело пошло ещё хуже. СРН начал раскалываться. 8 ноября 1908 года Пуришкевич создал новую организацию Русский народный союз имени Михаила Архангела. В конце концов союзники выпихнули и отца-основателя. В августе 1912 года был зарегистрирован устав Всероссийского Дубровинского союза русского народа. Идейные разногласия между этими группировками трудно различить даже в большую лупу. Главные причины расколов личные амбиции и, что ещё важнее, деньги не могли поделить. Государь император Николай II очень хорошо понимал, что отделён от народа масса чиновников и сильно по этому поводу переживал. В союзниках он увидел настоящий русский народ, который, значит, свободен от соલિстических идей и полностью предан своему государю поэтому финансирование было открыто по полной. В отчете за 1915 год перечень изданий и лиц и учреждений, которым оказано пособие, состоял из 82 единиц. Сумма выдач составила 1 122 000 рублей. Вот несколько таких выдач. Замысловский. Примечание. Замысловский. Георгий Георгиевич. 1872-1920-й, член Союза Русского Народа с 1908-го Русского Народного Союза имени Михаила Архангела. Получил 5000 рублей. Саратовская Волга – 13,3 тысячи. Голос Руси – 100 тысяч. Земщина – 145 тысяч. Колокол – 20 тысяч. Пуришкевич – 31 тысячу. 20 января царь высочайше повелел дополнительно отпустить на субсидирование право и печати 300.000 руб. Аврых, историк. Деньги шли хорошие, а результаты деятельности СРМ и прочих правоохранизаций не вдохновляли. Вот что пишет Герасимов, начальник охранного отделения. Я немедленно отправил телеграфный запрос во все жандармские и охранные отделения с просьбой дать точную справку об организациях SRN и специально о лицах, которые подписали названные телеграммы. Примечание. Речь идёт о развёрнутой ультраправой кампании против Столыпина. Ответы были получены более из 100 пунктов. В большинстве они были просто убийственны для SRN. Состав отделов и подо отделов СРН обычно не превышал 10-20 человек. Руководителями были часто люди опороченные, проворовавшиеся чиновники или исправники, выгнанные из-за взятки со службы. Некоторые в настоящее время состояли под судом и следствием. Ему вторит Белецкий, директор департамента полиции. Результаты проверки были неутешительными. Деятельность означенных организаций выражалась главным образом в форме участия в церковных торжествах и посылки телеграмм царю и отдельным министрам. Сами же организации в большинстве распались. Большинству деятелей осталось старых, новых идейных работников почти не прибавилось. Собственно, единственное, в чём преуспели союзники, это в издании многочисленных газет, которых, как правило, никто не читал, кроме самих авторов. Зато там платили очень хорошие гонорары. Недаром среди далятся онных акул пера термин черносотенный журналист означал не реакционера, а беспринципного халтурщика, который пишет что угодно, лишь бы гонорар платили. На самом-то деле рекламу союзникам создавали прежде всего либералы, которые въезжали как резаные от любого залихватского высказывания черносотенцев. Примечание: В виде фарса это повторилось во время перестройки. Что из себя представляло общество память? Да ничего такого, о чём имело бы смысл говорить. Но благодаря истошному визгу либералов эта мелкая тусовка националистически настроенных интеллигентов стала восприниматься чуть ли не как российский вариант НСДАП. Союзникам либеральные вопли были тоже выгодны. И именно благодаря им черносотинцы выглядели крутыми и ужасными. В биологии такое положение дел называется симбиозом. Самый близкий нам пример такого взаимовыгодного сотрудничества в сегодняшней России борцов с русским фашизмом куда больше, чем этих самых фашистов. Борцы получают гранты на свою борьбу. Горско фашистов – не слабую рекламу. И всем хорошо. Разумеется, лидеры правых понимали, что дело идет как-то в кость. Понимали они и другое, что на страну накатывается революция, и допустить того не хотели. Не все лидеры правых организаций являлись циничными прожирателями государственных денег. И в 1915 году была сделана попытка реанимировать ультраправые движения. И даже создан съезд монархических организаций, проходивший в Москве с 21 по 23 ноября 1915 года. Все выглядело очень серьезно. На съезде присутствовали два митрополита из трех – Петроградский и Московский, а кроме них – все наличные ультраправые члены Думы и Государственного Совета. Однако все равно получилось не очень хорошо. Дело в том, что в черносотенных организациях было много людей, которые придерживались такой идеологии: мы за царя, но против чиновников. Это отметил даже Ленин, который русских националистов очень не любил. В статье о черносотенстве в сентябре 1913 года он писал: "В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно оригинальная и чрезвычайно важная черта: на которое обращено недостаточно внимания. Это тёмный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий. А руководство-то занимало куда более лояльную позицию. Так что среди союзников давно тлел конфликт. В итоге, хотя съезд и не закончился скандалом и расколом, всё равно образовалась оппозиция, которая провела 26 ноября в Нижнем Новгороде свой съезд. У них был такой план: дойти до императора и объяснить, что именно они настоящие патриоты. Фактически это был очередной раскол. Политические организации раскалываются по-разному. Одна схема, как это случилось с большевиками и меньшевиками, а позже с левыми и правыми эсерами, когда сторонники разных течений в той или иной пропорции расходятся по новым структурам. Но бывает и по-иному. Когда после раскола большинство активистов говорит: А пошли вы все, и исчезает в никуда. С союзниками именно так и вышло. Надоела им эта грызня. От ультраправых организаций остался только фасад, за которым уже ничего и никого не было. Но тем не менее, до самого конца, до февраля, лидеры черносотенцев в многочисленных телеграммах и адресах уверяли Николая II, что народ за него что все как один, что народ его в трудную минуту поддержит. Итог. Никто из союзников императора не поддержал, ни один человек. Страшная чёрная сотня оказалась бумажным тигром, больше и никто в истории не видел. Точнее считается, что некоторое время после запрещения в марте 1917 года союзники находились в подполье, но никто не может сказать, что они там делали. Скорее всего, собирались и ругали власть. Во время Гражданской войны некоторые деятели в Белом Тылу издавали газеты союзного направления. Так ведь болтать, не мешки таскать. И уж тем более не с винтовкой в бой идти. Все попытки создать монархические отряды, предпринимавшиеся, к примеру, при Колчаке генералом Гиттарихсом, выглядели очень жалко. Хотя шуму было много. Примечания. Тут я не могу удержаться от ехидного комментария по поводу нынешних поклонников этой дурацкой организации. Интеллигенты, хоть и либеральные, хоть и патриотические, никогда не в состоянии отличить слово от дела. Глава вторая. Роковая война. И хоть мы не знали, в чем фокус, в чем штука, какая нам выгода и барыш, но мы задержали движение фон Кулука зашедшего правым плечом на Париж. И хоть нами не было знамо и слыхано про рейнскую сталь, цепелины и газ, но мы опрокинули план фон Шлиффена. Примечание. Фон Клуг, командующий 1-й германской армией, воевавший в начале Первой мировой войны на правом фланге немецких войск, совсем немного не дошел до Парижа. План Шлиффена, план германского командования, предусматривавший разгром Франции за 42 дня. Идея блицкрига выдумана не при Гитлере. Как мы, о нём знавшего мало о нас, мы видели скупа задымку и сизый, подставив тела под ревущую меть. Но снятые с фронта 12 дивизий позволили Франции уцелеть. Николай Осиев Армия является олицтворением государственного устроя, а война является экзаменом государственного устроя и армии. И если эти оба фактора не соответствуют настроению и нуждам народных масс, то они на их экзамене провалятся. Генерал Слощёв Крымский. Начало войны многие представители власти встретили с облегчением, потому что обстановка в стране к августу 1914 года полностью подтверждал этот тезис всех не перевешишь. Социальное напряжение, сбитое сталыпинскими усмирениями, снова начало быстро расти. Надо сказать, что власти всеми силами этому способствовали. Примером может служить знаменитый Ленский расстрел, шокировавший всю страну. Примечание. 17 четвёртого апреля 1912 года. На приисках Ленского золотопромышленного товарищества правительственными войсками были расстреляны бастующие рабочие, выдвигавшие истучительно экономические требования. По разным оценкам, было убито от 107 до 270 человек. И дело было не только в самом факте абсолютно бессмысленной жестокости. В конце-то концов, прямой вины центральной власти тут не было. Но на обсуждении этих событий в Государственной Думе министр внутренних дел Макаров изрёк знаменитые слова: "Так было, так будет". Тем более, что Столыпинская реформа с треском провалилась, а ничего другого правительство предложить не могло. В общем градус социального напряжения начал вновь приближаться к критическому. Тяжкие последствия героизма. Говорится: имейте хорошую голову, а хвосты всегда можно будет приделать. Но эти-то головы, то есть кадры, были уничтожены неумело введенными боями начала войны. На сцене появилась масса резервных частей, наспех расформированных с объявлением мобилизации, командирами полков, которых, благодаря указанной высшей системе аттестации, часто оказывались лица совершенно непригодные к этой должности. Были и такие, которые с трудом читали карты. Генерал Слощёв Крымский. Но тут грянула война. Её начало ознаменовалось мощным всплеском патриотических настроений не только в обществе, но и среди народа. Так от желающих пойти воевать добровольцами в первые месяцы отбоя не было. Кое-где в прессе войну стали уже называть второй отечественной. Но всё это продолжалось недолго. Энтузиазм стал быстро угасать, и к середине 1915 года полностью сошёл на нет. Маятник начал движение в другую сторону. И дело отнюдь не в том, что воевала русская армия, мягко говоря, не слишком удачно в 1941-1942 годах, а обстановка на фронтах была неизмеримо хуже, а с патриотизмом было всё хорошо. Дело в другом. Как сказал Фридрих Ницше, человек, который знает, зачем жить, выдержит любое как. По отношению к русским людям это вдвойне верно. А тут на вопрос ради чего мы воюем, ни власть, ни разнообразная оппозиция в подавляющем большинстве поддержавшей войну, исключением являлись мало влиятельные тогда большевики, не смогла дать внятный ответ. Геополитические рассуждения о черноморских проливах могли сойти для образованных, но народ подобное объяснение решительно не понимал. Да и у образованных возникали вопросы: если нам нужны проливы, так зачем мы наступаем то в Восточной Пруссии, то в Галиции, а не в Турции? Турецкий же фронт был второстепенным театром военных действий. Бои местного значения шли и за Кавказе. Для русских взяли несколько репостей. Кстати, у военных имелись планы большого наступления в Турции и десанта в Константинополь. Но когда командующий Черноморским флотом адмирал Колчак собрался их реализовать, было уже поздно. Подчеркну, анализ реальных причин и целей войны находится за рамками этой книги. Кто и зачем втянул Россию в мировую бойню, кто в ней виноват, в данном случае не слишком существенно. Важно, что люди не сумели убедить, что эта война необходима и справедлива. Характерно, что за весь военный период не было создано ни одного эффективного агитационного плаката. Хотя уж чего чего, хороших художников было в то время в России гораздо больше, чем требовалось. Но вот не сумели По бездарности военной пропаганды Российскую империю можно было сравнить только лишь с Австро-Венгрией. Обе страны рухнули. Надо сказать, что две мировые войны, при всем их различии, имеют очень много общего. И если говорить о нашей стране, то сравнение получается отнюдь не в пользу Российской империи. Первая мировая была, пожалуй, рекордной в истории по количеству принципиально новых видов вооружений появившиеся непосредственно во время военных действий. Тут даже с следующей Великой войной с ней не сравниться. Танки, миномёт, отравляющие вещества, бомбардировочная авиация и, соответственно, зенитная артиллерия и так далее. Зато такие традиционные рода войск, как кавалерия, оказались совершенно бесполезными. Соответственно, менялась и тактика. Ни российская промышленность, ни российские генералы оказались к этому совершенно не готовы. За годы войны в нашей стране не было произведено ни одного танка, ни одного ручного пулемета. Самолетов, кроме упоминавшихся двух десятков штук Ильи Муронса, тоже не производили. Самолеты поставляли союзники, которые, разумеется, втюхивали старье. Вот и получалось». К примеру, капитан лейб гвардии Семёновского полка Степанов в своих мемуарах описывает такой эпизод. В 1916 году, вернувшись из госпиталя на фронт, он видит милую картину. Над нашими позициями кружат десятки немецких самолётов, а с нашей стороны только четыре зенитки, с которыми никто не умеет обращаться. Во Второй мировой такое бывало в 1941 году но не в 1943-м. В начале войны не хватало даже винтовок. Существуют интереснейшие воспоминания генерала Федорова, того самого создавшего знаменитый автомат. Будучи работником артиллерийского комитета, он в 1914 году мотался по всему миру, закупая винтовки. Причем покупалось все, включая французские однозарядные винтовки Бердана, известные как Берданки. В времён франко-прусской войны катастрофически не хватало снарядов, а ведь Первая мировая война была, пожалуй, самой артиллерийской из всех. В конце концов с винтовками и снарядами разобрались, да так, что их хватило на всю гражданскую войну. Но вот с тяжёлой артиллерией так и остались проблемы. Спасибо его высочеству великому князю Сергею Михайловичу, из-за которого у нас не было тяжёлых орудий. Прибавьте к этому то, что далеко не все генералы вовремя поняли: эта война в корне отличается от предыдущих. Лихие атаки в ней бесполезны. В итоге сплошь и рядом солдат гнали без артиллерийской подготовки под свинцовый шквал. В батальонной колонии, с разонктовыми рядами, в ногу с офицерами на местах, поверх упрыгая через окопы и опять попадая в ногу, шёл второй батальон Преображенского полка. Шел как на ученье. Люди валились десятками, остальные смыкались и держали равнение и ногу. Правда, для ружейного и пулеметного огня было еще слишком далеко. Но и под серьезной артиллерийской пальбой только исключительно хорошая воинская часть была способна так идти. Впереди батальона на уставной дистанции шел небольшого роста крепкий полковник с темной бородкой Кутепов. Примечание. Это тот самый Кутепов, известный по Гражданской войне. За ним шёл адъютант, мой петербургский знакомый Володя Дейтрих. Шли прямо на нас. От времени до времени Кутепов на ходу поворачивался и подсчитывал: "Левый, левый". Похоже было не на поле сражения, а на учебное поле в лагерях под Красным селом. Зрелище было импозантное. Степанов Как вы, наверное, догадались, написанная маршировка закончилась полным пшиком. В таких атаках офицеры шли впереди, иначе солдат просто было не поднять, и первыми гибли. В результате к 1917 году в строю осталось лишь 5% офицеров, получивших звания до начала войны, то есть кадровых. Примечание. Эти цифры подтверждает в том числе и генерал Деникин. Для сравнения в германской армии их осталось 20%, хотя немцы тоже никогда трусными не были. На смену выбитым кадрам офицерам приходили выпускники школ прапорщиков, куда направляли призванных студентов и прочих представителей интеллигенции, да и вообще всех, кто имел среднее образование. Потом, правда, стали направлять в них и наиболее способных унтер-офицеров. Последствия этого оказались для Российской империи очень неприятными. Дело в том, что кадры в офицеры были воспитаны в монархическом или хотя бы в имперском духе. А вот среди интеллигенции такие идеи были не слишком популярны. У них имелись собственные разные, вплоть до социал-демократических и эсерских Плюс к этому, свойственные интеллигентам непоколебимые уверенность, что вот они-то точно знают, как надо обустроить Россию. Что ж тут удивляться, что монархию никто не защищал. Никому было. Те же люди воевали потом на гражданской войне, и не только за белых, но и за красных, и за националов. Развал Простая идея мобилизации промышленности начала осуществляться только в конце 1916 года. Совсем не потому, что до этого никто раньше никто не додумался, просто очень многим данной идеи было не выгодно. Дело в том, что в те времена поставки снаряжения, продовольствия, фуража осуществлялись частниками. Предприниматель получал подряд заказ на поставки, но и поставляли по той цене, которую назначали. Во время войны за сыной обычно не стояли, особенно если кто-то из интендантского начальства состоял в доле. Откаты придумали не сегодня. Они широко были распространены и в то время. Да, наверное, и в любой другой. В художественной литературе вы можете встретить выражение разбогател на военных подрядах. При этом подобные господа, как и все, скоро богачи очень любили пустить пыль в глаза своими капиталами. Представьте людей, прибывших с фронта, и видящих веселящуюся по кабакам тыловую сволочь. Впрочем, так было во всех воюющих странах. Кстати, во Вторую мировую войну, хотя во всех странах, кроме СССР, был все тот же капитализм, игры с подрядами заканчивались очень плохо. Расстреливали, знаете ли. Выводы были сделаны. Ещё одним явлением, очень возмущавшим фриндвеков, являлось существование так называемого союза земств и городов, формально образованного для помощи армии. Этих людей иронично прозвали земгусарами. Дело в том, что они носили полувоенную форму, но в армии не служили, хотя при этом приравнивались к офицерам. То есть это был совершенно легальный способ откосить от армии ты да ещё получать приличную зарплату за деятельность на благо отечества. Разумеется, вступление в земгу сарая можно было купить за деньги, и все об этом знали. Постепенно всё более актуальным становился продовольственный вопрос. Городам начинало не хватать хлеба. В 1916 году появились знаменитые хвосты огромные очереди за хлебом. Людям, выросшим при СССР, к очередям не привыкать, но тогда это выглядело чем-то невероятным. Иногда приходится слышать мнение, что трудности с продовольствием специально организовал лете, кто устроил заговор против Николая II. В это верится с трудом, потому что серьёзные проблемы с хлебом начались в начале 1916 года. Что-то больно долго заговорщики тянули. На самом деле всё было просто. Деревня несколько обезлюдела, множество работников отправилось на войну. К тому же зажиточные крестьяне, а другим вести на рынок было особо и нечего, отнюдь не торопились продавать хлеб. Ждали настоящей цены, справедливых судей, что чем дольше идёт война, тем хлеб будет дороже. При правильном хранении зерно можно держать несколько лет. И вот 23 сентября 1916 года была введена продразвёрстка. Да, да. Её придумали отнюдь не большевики. Примечание. Продразвёрстка придумана во времена Великой французской революции, когда на Францию навалились такие же проблемы. Были установлены твёрдые цены, по которым крестьяне обязаны продавать зерно. Кстати, и тут не удержались, чтобы не подморгнуть помещикам. Для владельцев крупных земельных владений установили куда более высокие закупочные цены. Может в этом и имелся какой-то экономический смысл, но реакцию крестьян на подобные действия можно представить. Вот вывод раздела сельское хозяйство справочного труда народные хозяйства в 1916 году. Во всей продовольственной ваканналии за военный период всего больше вытерпел крестьянин. Он сдавал по твёрдым ценам. Кулак ещё умел обходить твёрдые цены. Землевладельцы уже неуклонно выдерживали до хороших вольных цен. Вольные же цены в 3 раза превышали твёрдые в 1916 году осенью. Правда, безпомощность правительства свела эти мероприятия на нет. Тут я снова подчёркиваю: дело не только в том, что жить стало хуже, Народу было непонятно, а ради чего это всё. Государь император в очередной раз отличился. 23 августа 1915 года он сместил с поста главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и лично возглавил войска. С твёрдой верой в милость Божию и с непоколебимой уверенностью в конечной победе, Будем исполнять наш святой долг защищать родины до конца и не посрамим земли русской. Николай. Причины называют разные. Одна из них та, что Николай Николаевич был очень популярен в войсках, и на него многие ещё с начала века глядели как на сильную личность, на возможную альтернативу Николаю II. Хотя вообще-то его святительство за всю свою длинную жизнь особо не отличился ни в чём. Но как бы ты ни было, главнокомандующим стал Николай II. Это было большой ошибкой. Дело даже не в том, что он военными способностями мягко говоря не отличался. Основную работу выполнял начальник штаба генерал Алексеев. Тоже не суров, но грамотный генерал. Да и не нужны были на той войне великие полководцы. В сражениях Первой мировой войны побеждал тот, кто делал меньше ошибок. Беда в другом из Ставки, находившейся в Могилеве, управлять страной оказалось невозможно. Так что руководство России фактически было возложено на императрицу Александру Федоровну, которая мало того, что об этой работе не имела никакого представления, так еще, в отличие от своего супруга, отличалась очень своеобразным характером. А за ней, как считали, стоял Григорий Распутин и его сомнительные дружки. Совершенно не важно, так это или нет. В то время все были уверены, что это так. Между тем, именно с сентября 1915 года началось явление, получившее название министерская чехарда. Оно заключалось в бесконечных увольнениях, назначениях и перемещениях высших чиновников. Точнее, началась-то чехарда раньше, но некоторое время это было не так заметно. А вот после того, как бразды правления взяла императрица, все понеслось со страшной скоростью. В течение июля 1914-го, февраля 1917-го года, личный состав министров и главного управляющих обновился на 3 пятых, а высшей ведомственной бюрократии почти наполовину. За тот же временной отрезок назначения на министерские посты имели место 31 человек, Увольнение с них 29 раз. Всего же в аппарате центральной исполнительной власти произошли около 300 крупных кадровых перемен. Назначение, утверждение в должности, перемещение и увольнение. Куликов, социолог. Как это водится, каждый новоприбывший начальник начинал перетряхивать аппарат, протаскивая за собой верных людей. Потом его увольняли, и все начиналось по новому кругу. Понятно, что при этом чиновники особо и не работали. К чему? Пока новый начальник войдёт в курс дела, его уберут. Очевидцы рассказывают, что иногда в канцеляриях было невозможно никого найти. Чиновники просто-напросто не ходили на работу, что по-русским бюрократическим меркам было уже запредельно. Чиновник в России мог бездельничать, но уж в присутствии он ходил исправно. Да и если ходили, Представьте человека, приехавшего с фронта или с военного завода, которому необходимо срочно решить какой-либо вопрос. А в канцелярии одни просто отсутствуют, другие разводят руками. Вескать мы на этой должности недавно, мы не в курсе. Какое ж тут налаживание производства танков. Бардак стоял неимоверный. К примеру, в ноябре 1915 года репов для борьбы с продовольственными трудностями в столице. Предложил регулировать железнодорожное движение. По решению совета министров на 6 дней было закрыто пассажирское движение между Москвой и Петроградом для пропуска поездов с продовольствием. Однако продуктов к Москве не подвезли. Но приказ был, был. И вот к Питеру пошли пустые поезда. Если не знать о министерской чехарде, это выглядит самым настоящим вредительством. Как вы думаете, случись такое в Великую Отечественную войну, сколько бы людей поставили к стенке? А в 1915-м сделали вид, что ничего особенного не произошло. С железной дорогой вышла вообще песня. А ведь нормальное снабжение – это главное условие успешного ведения боевых действий. Как отмечал один из председателей Совета министров Штюрмер, Всего их за войну сменилось четверо. Были такие пробки вагонов, что для того, чтобы сдвинуть пришедшие в нов вагоны, надо было скидывать с нас и педругие вагоны. Во время Первой мировой войны союзники поставляли России вооружение и снаряжение, причём куда в более серьёзных объёмах, чем во вторую. И значили эти поставки куда больше. Доставка шла через Архангельск и Мурманск основанные в 1916 году именно для приёма военных грузов. Беда только в том, что вывозить из портов грузы не успевали. Поэтому в Архангельске находились совершенно чудовищные склады с имуществом, которые с нетерпением ждали на фронте. Оно там так благополучно и пролежало всю гражданскую войну на севере. Ситуация начинала подходить к критической. 20 октября 1916 года начальник московского охранного отделения доносил в дни кризиса напряжения масс доходит в Москве до той степени, что приходится ожидать, что это напряжение может вылиться в ряд тяжёлых эксцессов. Недовольными оказались все. Вот что заявил 3 ноября 1916 года депутат Шульгин. Всю свою жизнь бывший убеждённым монархистом. Мы терпели бы, так сказать, до последнего предела. И если мы выступаем сейчас прямо и открыто с резким осуждением этой власти, если мы поднимаем против неё знамя борьбы, то это только потому, что действительно мы дошли до предела, потому что произошли такие вещи, которые дальше приносить невозможно. Есть ли уж монархист такой говорится, то дальше уже некуда. Это значит, что престиж императора упал ниже плинтуса. Правда, желания у разных слоёв недовольных были разные. Если в народе более всего хотели закончить войну, то военные и предприниматели желали наоборот, довести её до победного конца. Они опасались, что Николай II на это не способен, и правильно, кстати, опасались. С середины 1916 года император начал делать шаги по заключению с Германией и Австро-Венгрией сепаратного мира. Он понимал, что это единственный шанс удержаться на краю пропасти. Австрийский министр иностранных дел граф Чернин в своих воспоминаниях отмечает, что к нему приходил представитель одной нейтральной державы, который сообщил, что России готово заключить сепаратный мир. Разумеется, союзники допустить этого никак не могли, и начались разные тайные движения. Чего нам бояться? Кого нам жалеть? Слишком руки привыкли к оружию, слишком долго уж глаз привык видеть двуногую цель. Ерить сердце и тешиться боем, им мстить. След войны выжигается в сердце, и никто не возвращается с поля таким, каким вышел из дома. Валентин Иванов. Но влияние Первой мировой войны сказалось не только в том, что она довела страну до ручки. Есть ещё один мощный фактор, благодаря которому история России пошла дальше так как она пошла. Наверное, даже самый важный, психологический. Поясню. Миллионы людей сражались на фронте, на самый страшный на тот момент войне. Причем сражались с толком, не понимая за что. Но зато они отлично научились воевать и убивать, и разучились ценить как чужую, так и свою жизнь. Люди, у которых на глазах ежедневно гибнут товарищи от неизвестно откуда прилетевших снарядов, относится к собственной жизни не так трепетно. Вот рядом бойца убили, а упади наряд чуть в сторону, убили бы тебя. Не убили сегодня, убьют завтра. Тем более, что в Первой мировой войне главным тактическим приёмом во всех воевавших армиях было завалить трупами. С такой войны трудно вернуться с непокорёженной психикой. Особенно если люди так и не поняли А за что они клали свои головы? Вот и попробуйте солдатам, прошедшим этот ад, объяснить что-нибудь про демократию или про цивилизованный способ решения вопросов. А зачем такие сложности? Если кто против, скинул винтовочку, передернул затвор, нет оппонента, нет проблемы. Так что агитация за силовые методы находила понимание. А что? А что? Надо только пострелять в буржуев, большевиков или тех и других вместе, и будет вам счастье. Да, люди стремились с фронта к мирной жизни, стремились закончить войну. Но как только перевели дух, выяснилось, что по-хорошему разные насущные вопросы не решить, и сразу же вспомнили военные методы. Эти люди подписались бы под изречением товарища Мау «Винтовка рождает власть». А ведь имелись и те, кто домой особо и не рвался, перспектива погулять с винтовочкой была интереснее, особенно в начале Гражданской войны, когда всем казалось, что особых трудностей не будет, а потом уже процесс пошел. Этим-то объясняется радикализм и жестокость Гражданской войны. Весь гуманизм остался в окопах Первой мировой. Глава третья. Февральский переворот. Немного о терминологии. Те, кто учился в школе при СССР, помнят, что в 1917 году произошло две революции: февральская буржуазно-демократическая и октябрьская социалистическая. Потом вторую стали называть переворотом, что, в общем, верно. Именно так эти события называли и Ленин, и Троцкий. Февральская революция осталась Но ведь между февралём и октябрём были ещё и июльские события, и выступление Корнилова. То есть был единый революционный процесс. По аналогии можно вспомнить великую французскую революцию, которая длилась 12 лет. И за это время случилось 4 вооружённых переворота, причём каждый раз приходил к власти совершенно иной режим, нежели предыдущий. Вот и у нас была великая революция, которая плавно переросла в гражданскую войну. А события февраля это лишь один из эпизодов. Впрочем, есть и иные мнения. Так историк Широкарац считает, что гражданская война началась в феврале 1917 года. Заговорщики и кукловоды. В наше время в большую моду вошла конспирология. И это понятно. Принятая при СССР марксистская методология худо-бедно, но объясняла ход истории. Её не стало и настал полный хаос. На этой почве широко распространяются идеи о всяческих глобальных заговорах, особенно против России. Ну давайте разберёмся. Когда стало понятно, что Николай II намерен заключить сепаратный мир, то сразу активизировались силы, собирающиеся его сместить. Центров заговора было два. Один военный. Видное положение там занимал генерал Крымов, впоследствии сыгравший главную роль в выступлении Корнилова. В заговоре принимали участие генералы Алексеев, Рузский, командующий армией Северного фронта Брусилов. Уже перечисление этих фамилий говорит о том, что никаких шансов у Николая не было. Если уж собственный начальник штаба находится в числе заговорщиков. Второй центр сформировался среди либеральных депутатов Государственной Думы. Его возглавлял Гучков, лидер праволиберальной партии Союз 17 октября. И лидер другой крупной буржуазной партии Кадетов Милюков признавался впоследствии. Значительная часть членов первого созыва временного правительства участвовала в совещаниях этого второго кружка. Некоторые же знали и о существовании первого. Надо сказать, что переворот планировалось провести без всяких внешних аффектов. Гучков на допросе в Следственной комиссии уже после февраля так пояснил свои намерения. «Захватить по дороге между Ставкой и Царским селом, вынудить отречение, а затем одновременно припосредствии воинских частей, на которые здесь, в Петрограде, можно рассчитывать», арестовать существующее правительство и затем уже объявить как о перевороте. Отречение Николая планировалось в пользу его сына Алексея. А регентом должен был стать брат императора Михаил Александрович. Как видим, прямо-таки классическая схема дворцового переворота. А за спинами этих товарищей маячили союзнички. Вот что пишет в своих воспоминаниях посол Великобритании Джордж Бьюкенан. Русский друг, который был впоследствии членом Временного правительства, известил о готовящемся перед Пасхой перевороте. Правда, наверное, и не известил, а доложил. Уж больно торчат из этого заговора уши союзников. В то, что заговор пользовался всяческой поддержкой англичан и французов, никто не сомневается. Вот еще одна цитата из воспоминаний английского посла. «Дворцовый переворот обсуждается открыто». Из обедом в посольстве один из моих русских друзей, занимавший высокое положение в правительстве, сообщил мне, что вопрос заключается лишь в том, будут ли убиты императора и императрица или только последняя. Ничего себе так. Посол совершенно невозмутимо сообщает в мемуарах, что ему было известно о планах убийства главы соседней державы. Значит, он считал такое положение дел совершенно нормальным. И дело тут не в морали и нравственности, в политике таких понятий не существует. Дело в том, что смещение Николая II англичанам было выгодно. В последнее время получило большое распространение версия, что революция была организована английскими и французскими спецслужбами с целью развала России. Спору нет, западники Россию никогда не любили. Но стоит напомнить, шла мировая война. И в феврале 1917 года еще было совершенно непонятно, кто победит. Немцы стояли в 70 километрах от Парижа. А Россия приковала к себе, по данным Деникина, 49% австро-германских сил. В такой ситуации валить своего союзника будет только сумасшедший. На самом деле все было проще. Антанте требовалось любой ценой удержать Россию от выхода из войны. А революция – это ведь игра с огнем. Потому-то союзники и поддерживали заговорщиков с их верхушечным переворотом, что опасались. Если это не сделать, полыхнуть может в любой момент. Как оказалось, не успели. Отступление. Эти страшные масоны. О масонах необходимо упомянуть хотя бы потому, что иначе многие читатели упрекнут автора – что ты веский парень, а самым главным молчишь. Как известно, масонам приписывается невероятное могущество и некие глобальные цели. А по тому говорят: Керенский был масон, и вроде всё ясно. А что ясно-то? Согласно масонской версии событий, именно они стояли за спиною всех фигурантов февраля и дёргали за ниточки. Да только вот беда, все эти сообщения основаны на сшитых и весьма сомнительных источниках. К примеру, всюду упоминаются три письма Кусковой членам масонской ложи в предреволюционные годы. В этих письмах автор описывает, как в Российской империи вольными каменщиками было схвачено чуть ли не все и всё. Борцы с масонами почему-то полагают, что в данных документах сказана святая правда, хотя написаны письма через многие годы после февральских событий, когда Кусковой было уже 87 лет. Причём бабушка постоянно путает политические события 1906 года и предфевральского времени. Но так как о них свидетельств нет, приходится доверять этим. Точнее, иные свидетельства есть. Например, в воспоминаниях руководителя одной из петербургских масонских лож Абаленского. Но только из них следует, что масоны ничего серьёзного о себя не представляли и что евреев среди них почти не было. Но ведь у борцов с масонами как? Они признают только те документы, которые им выгодны. Ах, да. Есть ещё страшные диспозиции номер 1 и диспозиция номер 2, якобы изданные сверх заскансированным комитетом народного спасения, которым руководил Гучков, Керенский, и князь Львов, будущий глава первого временного правительства. Комитет в свою очередь рулил армией спасения России. Вот так-то. На эти диспозиции очень любят ссылаться борцы с масонами, но не любят их приводить полностью, потому что даже на поверхностный взгляд это не документы серьёзной организации, а типичный образец политической графомании, причём написанный не слишком грамотным человеком. Политическая графомания не менее распространена, нежели литературная, и в ней существует жанр как обустроить Россию. Вариант, как её спасти. Вот и в начале века существовало множество людей, сочиняющих подобные проекты, которые рассылали свои творения в редакции и депутатам Государственной Думы. Сегодня таких тоже полно. Чтобы убедиться, загляните в интернет. Когда диспозиция номер 1 попала в МВД, там сперва страшно обрадовались. А как же? Появился компромат на Гучкова, которого люто ненавидела императрица. Теперь, казалось бы, можно прижать его к ногтю и получить за это какие-нибудь пряники. Но, разобравшись в тексте, ребята из МВД махнули рукой, решив не позориться. Так что утверждения типа «Гучков был масоном пятой степени посвящения» не подтверждаются ничем. Все авторы цитируют друг друга. А что было на самом деле? Масонских лож в начале века существовало и в Европе множество. Занимались они самыми разными делами, от мистики до политики, но нас интересует так называемое политическое масонство. Эти люди отказались от ритуалов и прочих игрушек. По сути, это был своего рода либеральный интернационал, пытавшийся продвигать соответствующие идеи. Нити от российских политических масонов ведут во Францию. В Петрограде существовали две подобные ложи: Возрождение и Полярная звезда. Они были правильны, то есть учреждены другой организацией, так у масонов положено. Ложа Великий Восток Франции. Списки их членов известны, никому из влиятельных политиков там нет. Имелась ещё одна ложа политических масонов Великий Восток народов России. По другим сведениям масонство народов России Она была незаконная, самопровозглашённая, и никто за границей её не признавал. Кто из политических деятелей был масоном, а кто не был, дело тёмное. Эти ребята играли в жуткую конспирацию. Точно известно, что таковыми являлись будущие члены временного правительства: Керенский и Некрасов, меньшевик Чхеидзе. Но вот давало ли им масонство какое-то дополнительное влияние вопрос спорный. Как признаётся тот же самый Некрасов. Переходя к роли масонства в февральской революции, скажу сразу, что надежды на него оказались крайне преждевременными. В дело вступили столь мощные массовые силы, особенно мобилизованные большевиками, что кучка интеллигентов не могла сыграть большой роли, и сама рассыпалась под влиянием столкновения классов. Интересно свидетельство графа Игнатьева. За время войны он работал в военном атташе во Франции и занимался, кроме всего прочего, закупкой вооружения для русской армии. Так вот, французские настоящие масоны, которые там почему-то ни от кого не скрывались, ему всячески помогали. Находили продавцов, предупреждали о мошенниках, помогали обойти бюрократические рогатки. Почему? Да потому что ложа была еще и деловым клубом, поскольку среди масонов было много предпринимателей. А причины, по которым французам до зарезу нужно было, чтобы Россия продолжала воевать, указаны выше. Когда враг стоит в 70 км от столицы, тут, знаете ли, ни до русофобии, даже ни до либеральных принципов. По большому счёту, союзников устраивала бы любая власть, готовая продолжать войну. Забегая вперёд, замечу, что с пришедшими к власти большевиками англичане тоже вели переговоры на эту тему.